Борис Стронин. Тайна Баблин-Квелл-Роуд. Детективный роман. Глава первая. Убийство в кино. То, о чем я хочу передать на этих страницах моим читателям, совсем не является плодом досужей фантазии, рассчитанной на разжигание интереса публики и популяризации моей скромной повести. Все описанные здесь люди и события так же реальны, как и мы с вами, дорогие читатели. Все описанное здесь действительно было и происходило в городе Шанхае, в этом «желтом вавилоне», как его любят называть газеты. Правда, все описанные мной события произошли около 15 лет тому назад, когда Шанхай еще был простым колониальным городом, но с большим будущим. Русских в Шанхае можно было насчитать по пальцам. Но как раз в данном случае, в событиях, описываемых мной, русские играли далеко не последнюю роль. Рано утром, часов около семи, в золотое время шанхайской осени, Кули и Бой, работавшие в европейском кинематографе Пикадилли, явились убирать помещение кинематографа и контору. Благополучно справившись с работой в темном и прохладном зале кинематографа, Бой отправился очистить контору и кабинет управляющего кинематографом испанского гражданина сеньора Толедоса. К своему удивлению Бой нашел, что дверь в кабинет управляющего заперта на ключ. Решив, что сеньор Толедос запер с вечера кабинет по рассеянности и также по рассеянности положил ключ себе в карман, Бой отправился в главное отделение конторы рядом и, взяв запасной ключ, открыл дверь кабинета. В тот же момент тишину утра нарушил резкий крик испуганного Боя. В конторе управляющего царил полный разгром. Стулья были перевернуты. Большой письменный стол сдвинут с места. Легкая этажерка, стоявшая рядом с письменным столом, сломана и также лежала на полу. Одна из тяжелых гардин, закрывающих два окна кабинета, была сорвана с колец и лежала грудой тяжелых бархатных складок. Создавалось странное впечатление, что ночью в кабинете сеньора Толедоса произошел неожиданный тайфун, причинивший весь этот разгром в просторной и комфортабельно обставленной комнате. Но не этот раз гром испугал Боя и заставил его закричать диким голосом на все здание кинотеатра. Его испытанный взор остановился на фигуре самого сеньора Толедоса, распростертого на дорогом тяньцзиньском ковре, в луже крови, мрачно черневшей вокруг его головы. сеньор Толедос был мертв и по всем признакам умер насильственной смертью. На крик боя сбежались кули, работавшие в здании театра. Также на насмерть перепуганные представившейся их взору мрачной картиной, они долго кричали и жестикулировали перед дверями кабинета, не решаясь войти внутрь, пока один из них, наиболее догадливый, не бросился к телефону и не вызвал полицию. Через полчаса к месту происшествия прибыли два английских детектива, полицейский инспектор и даже полицейский врач, с большим трудом разбуженный дома. Представители власти прежде всего заперли двери театра, поставив у дверей полисмена-индуса с приказом впускать всех, кто пожелает войти, кроме любопытных, но не выпускать из здания ни одной души без разрешения полицейского инспектора. Затем детективы принялись за осмотр тела сеньора Толедоса. Осмотр трупа выяснил, что сеньор Толедос был убит с помощью бритвы, перерезавшей ему горло от уха до уха. Страшная и кровоточащая рана была причиной почти мгновенной смерти несчастного испанца. Самой бритвы в кабинете не оказалось, несмотря на тщательные поиски. Но зато детективы нашли целый ряд интересных улик. На столе покойного испанца лежала записка, написанная торопливым женским почерком на английском языке, приглашавшая сеньора Толедоса к пяти часам на чай в помещение кабаре «Старый Карлтон» на Нинпо-Роуд. Затем на широкой кушетке, стоявшей в углу, один из детективов нашел две длинных металлических шпильки, которыми обычно португалки поддерживали свои красивые хитроумные прически, делая из волос нечто вроде бандо. В заключение на пиджаке убитого было найдено три длинных золотистых волоса, несомненно принадлежавших женщине. Средний ящик письменного стола был открыт, и все бумаги, находившиеся в нем, были перепутаны и разбросаны в страшнейшем беспорядке, как будто кто-то торопливо искал в столе какие-то важные для него бумаги. В этом же ящике лежала выручка кинематографа, которую сеньор Толедос имел привычку забирать у китайца-кассира через полчаса после начала вечернего сеанса и прятал себя в стол, чтобы утром отправить в банк. Выручка последнего вечера равнялась 300 долларам, и вся она находилась в целости и сохранности в ящике стола. Таким образом, было ясно, что мотивом к убийству никак не могло служить желание легкой наживы. После первого обыска детективы собрались в соседней комнате, служившей главной конторой, пока полицейский врач производил более тщательный осмотр тела убитого, перенесенного на сафу К двум детективам, Прайсу и Грогу, прибывшим вместе с полицейским инспектором бароусом К этому времени в театр прибыл сам начальник полиции международного ассеттельмента полковник английской службы Гойер вместе со своим помощником Бахом. Дело с первого момента приняло самый сенсационный характер. Еще бы! Убийство европейца. Существа, пользующегося правами экстерриториальности, недоступного для китайского законодательства. Убийство, совершенное в самой таинственной и мистической обстановке. Убийство, совершенное не ради денег, не ради корысти, а ради каких-то неизвестных и непонятных целей. В конечном итоге присутствие какой-то также таинственной роковой женщины во всем этом мрачном происшествии только еще более усилило жуткую таинственность всех этих событий. Полковник Гойер пробыл на месте происшествия полчаса, лично знакомился с деталями убийства и уехал обратно назначив на следствие по этому делу молодого, но многообещающего детектива Прайса. «Помните, Прайс, что это одно из сенсационнейших событий в уголовной хронике Шанхая», заметил на прощание полковник гоер «Не каждый день в нашем городе убивают европейца. Кроме того, все это происшествие носит самый сенсационный характер. Работайте, как умеете, но доведите дело до конца. Помните, что вся ваша дальнейшая карьера зависит от этого дела». Прайс хладнокровно кивнул. «Я понимаю это, сэр», — почтительно ответил он. После ухода начальства Прайс закурил новую сигарету и весело взглянул на своего товарища, тонконогого ирландца Грога, оставленного ему в помощь при следствии. «Но вам, старина», — заметил Прайс, садясь на край конторского стола и непринужденно болтая ногами, как будто забыв, что в соседней комнате врач возится с мрачным трупом. «Что ты скажешь на это?» «Огромный шанс для продвижения, не правда ли?» Грок пожал худыми плечами. «Посмотрим сначала, как ты справишься с этим», — флегматично ответил он. «От такого дела можно получить повышение и известность. Но в то же время, если вы провалитесь, то вам не миновать опалы», — вставил полицейский инспектор Бороуз, покачивая головой. «Дело не носит ясный характер. Вам придется попотеть над ним». Конечно, сейчас же согласился Прайс, но все же на моей стороне есть и шансы. Посмотрим же, что мы знаем уже сейчас. Прежде всего, мы знаем, что сеньор Толедос был не женат. Второе. Мы знаем, что убийство не могло быть совершено китайцем. Такое смелое нападение, такая борьба могла быть произведена только европейцам. А европейца легче найти в Шанхае, чем где-нибудь в Нью-Йорке или Чикаго. Третье. Мы можем предполагать, что, как и всегда, в этом деле надо шаршеляфам, то есть искать женщину. Это еще более упрощает нашу задачу. Нет сомнения, что личный бой сеньора Толедоса знает очень много об амурных похождениях своего господина. Но для начала вызовем на допрос местного боя. Местный бой, испуганное дрожащее существо, был введен в контору высоким и бравым полисменом-китайцем. Бой шел довольно покорно, но озирался кругом испуганным взглядом загнанного кролика. При виде блестящих пуговиц и мундира инспектора Бороуса он задрожал еще сильнее. — Подойди сюда и не бойся, — спокойно начал прайс. — Ты говоришь по-английски? — Говорю, мастер, — боязливо ответил Бой. — Как давно ты работаешь в этом театре? — Три года. — Кто нанял тебя сюда? — Сам мастер Толедос. Задав ряд обычных вопросов о том, как его зовут, сколько ему лет, женат ли он откуда, родом и так далее, Прайс перешел к более интересной теме. Скажи, все ли служащие в театре любили мастера Толедоса? И не было ли у него здесь каких-нибудь врагов? «Никогда», — горячо воскликнул Борь. «Мастер Толедос был очень хороший человек. Он, правда, был строг и взыскивал за всякое упущение, но он был справедлив и не наказывал по пустякам». «Скажи, как много времени проводил мастер Толедос здесь, в театре?» Он приходил обычно часам к десяти и работал до обеда. Затем он приходил к трем часам дня, к началу первого сеанса. Потом в четыре часа он уходил домой и возвращался только после ужина, часам к девяти вечера, когда начинался вечерний сеанс. Иногда днем происходил просмотр картин. В то время как мастер Толярес сидел здесь в кабинете или находился в театре, к нему приходили в гости европейские дамы? Бой усиленно наморщил лоб как бы пытаясь вспомнить прошлое. «Да», — после длительной паузы ответил он. «В последний год к нему приходила одна молодая европейская дама. Она бывала часто в театре, и билетер всегда пропускал ее без билета». «Какова с собой эта дама?» «Красивая дама. С большими, светлыми глазами. Блондинка. У дамы были длинные волосы золотого цвета». Прайс торжествующе взглянул на Грога и Бороуза. После чего продолжал дальше допрос. — Когда эта дама была здесь в последний раз? — Прошлое воскресенье. — Сегодня пятница. Пять дней назад. Прекрасно. Она тоже смотрела картину? — Нет. Она прошла тогда прямо в контору, где мастер Толедос писал письма. — Она долго пробыла там? — Около часа. Они ссорились. — Ссорились? Это уже совсем интересно. Почему ты знаешь, что они ссорились? — Потому что мастер Толедос сильно кричал, а золотая дама плакала. Я был здесь, в этой комнате, слышал. Потом мастер Толедос велел мне идти в театр, и я видел, как через полчаса золотая дама вышла из конторы, села на рикшу и уехала. А что делал мастер Толедос? Он тоже ушел домой. И далее не вернулся к вечернемущанцу, так что кассиру пришлось взять деньги с собой, чтобы не оставлять их в кассе. С тех пор ты не видел здесь золотой дамы? С тех пор она не приходила сюда. Я говорил, что в этом деле надо искать женщину торжествующе заявил Прайс, обращаясь к Грогу и Бороузу. «Я абсолютно уверен, что женщина сыграла роковую роль в убийстве Толедоса». «И вы будете правы в своем утверждении», заявил появившийся на пороге кабинета полицейский врач. «Потому что я обнаружил сейчас в зрачках убитого застывший образ какой-то женщины с поднятой рукой». Увеличив этот образ фотографическим лучом, я дам вам карточку с этой роковой незнакомки, и, может быть, мы узнаем, кто же убил сеньора Талядоса.